В договоре с царским величеством идет дело об одних королевских имениях, а не о панских и шляхетских маятностях, потому что пану в его имении указывать нельзя. Из Москвы иезуитов выслали, римской вере воля но король молчит, потому что цари в своем государстве вольны. Делать было более нечего, потому что на плечах была опасная война. Не русские рати ходили на Крым, а татары навещали Украину. В начале 1693 года сорок тысяч татар вместе с Петриком явились на Украине, но не могли привлечь Запорожье на свою сторону, не могли взять ни одного города и с ничтожной добычей возвратились назад только едва копытами своими погаными богохранимой вашей монаршеской державы коснулись, как извещал царей Мазепа. Петрику, который по современному выражению продолжал пялить душу на крюк адовой пропасти, оставалось писать на Запорожье грамоты, стращать казаков Москвою. Разумные головы рассудите» что не всегда московские цари такое вам будут давать жалование, как теперь часто присылают червонные золотые. Это Москва делает, потому что слышат в лесу волка, а когда беда минится, то не только жалование вам не даст Москва, но, помирившись с Крымом, вас из сечи выгонит, вольности ваши исковые отнимет». Украины вашей части Орде отдаст в неволю, а остаток возьмет в свою неволю вечную. И тогда к кому прикинетесь, кто вам поможет и избавит вас из неволи? Сами знаете сказку, что за кого стоит крымский хан, тот будет и пан. Дивное дело, что прежде все вы жаловались на неправды от Москвы и от своих господ, Жаловались, что нет такого человека, который бы начал дело. А теперь, когда такие люди нашлись, то вы не очень охотно позволили на свое освобождение. а Охочие войско на Русь пускали осами лучшие люди, все, оставались. Я вашим милостям, добрым молодцам советую, воспользуйтесь удобным временем. А если это время упустите то уж никогда другого такого иметь не будете, и когда свои вольности потеряете, то возьмите на свои души грехи всей Украины, которая вами защищается и на вас надеется. Запорожцы отвечали врагу воплощенному, что вся клятва падет на него» потому что он с бусурманами приходит опустошать крайнее гнездо православной веры – Москву и особенно Малую Россию. Петрик жестоко ошибся, положившись на речи недовольного меньшинства в Запорожье и задумав сыграть роль Богдана Хмельницкого. Огромное большинство в Малороссии крепко стояло за единство русской земли то есть за союз с Москвою во имя православия. Вот что доносил царский посланец дьяк Андрей Винниус, бывший в Малороссии в начале 1693 года и внимательно наблюдавший расположение умов. «По городам, селам и деревням видел я в народе совершенную твердость православной церкви, Большую набожность и к великим государям всесовершенную и постоянную верность. Говорят, где нам такого покрова, защиты и благополучного жития сыскать, Какое получили под царским правлением? Живем при православной вере, при правах и вольностях своих по домам мирно, Чего никогда не видали от ляхов у которых были в таком же порабощении, как Израиль в Египте. Кому из нас в голову может прийти мысль соединиться опять с ляхами, которые, если б могли, всех бы нас отдали бусурманам или под меч положили, или в душе вредительную унию обратиться приневолили? А что дьявольский сосуд Петрик делает, то ясно, что христианину, С бусурманом никогда в союзе быть нельзя. Пример — Молдавия и Валахия, запустошенная бусурманами. Уход врага дал возможность заняться внутренними делами. Надобно было порешить вопрос об аренде или винном откупе. Гетман велел полковникам съехаться в Батурин, и привести с собою всю полковую старшину, городских урядников, знатное войсковое товарищество и мещан, с которыми можно было бы посоветоваться и решить дело об аренде. Собралось много людей всяких чинов. Долго между собою говорили и советовали, оставить ли аренду по-прежнему или уничтожить. Многие стояли на том, что аренду надобно удержать непременно, потому что она никому, кроме шинкарени вредит, и в городах от нее большая оказалась прибыль. Все свои нужды они исправили благодаря аренде, а в иных городах и денег по тысяче и по другой золотых положили себе в запас. Но большинство оказалось против аренды. Аренда, говорили они, издавна дело ненавистное, вечный повод беспокойным людям К порицанию, вечный предлог вредить общему добру. И теперь запорожцы по ее поводу кричали и вопили. Порешили на том, что аренду уничтожить, а деньги, необходимые на жалования охотницкому войску и на всякие полковые расходы, собирать с тех людей, которые будут содержать шинки, и свинокуров, которые развозят свое вино по ярмаркам. Но согласились ввести этот новый порядок только на один год, чтобы посмотреть, что из него выйдет. Петрик не приходил с татарами на Украину. Тем не менее, Гетману не было от него покоя. Казаки, бежавшие от Петрика, показали, что у него есть грамоты от Мазепы. Показание было такого рода, что в Москве не могли дать ему веры, но Мазепа сильно кручинился. В Глухове на обеде у стародубского полковника Миклашевского Мазепа бросился на кочубея, бил его по щекам, топтал пинками, кричал «Ты с Петриком писал листы моим именем, отчего я в невинности моей сокрушаюсь и ношу такое нарекание». «Я ни в чем тут не виноват, ничего не знаю», — отвечал Кочубей. «Разве Петрик захватил какие-нибудь старые письма из моей канцелярии? Этого я не знаю». После этой сцены Мазепа сейчас же поехал из глухова в лагерь к стольнику и полковому Батурину и начал ему говорить, что теперь делать. Батурин отвечал, «Одного опечалили, а другого оскорбили». Ступай опять в глухов к Миклашевскому.